Роберт Шекли. Право на смерть. Для вас читает Мещеряков Артём. Боль эта просто неописуемая. Вам все равно не представить. Скажу лишь, что она была невыносимой даже под анестезией, а перенес я ее только потому, что выбирать мне не приходилось. Затем она стихла, я открыл глаза и взглянул на лица стоящих рядом броминов. Их было трое, в обычных белых хирургических халатах и марлевых масках.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 Но в целом поработали они неплохо. Брамины кончили совещаться и выдали мне форму. Я оделся. «С генералом-инспектором не так просто», — начал один из них. «Видишь ли...» «Стоит ли говорить, что Г.И. я так и не попал? Меня отвели к старшему сержанту Эдакому Верзиле Добряку из тех, кто умеет решить все твои проблемы, просто поговорив по душам. Только я его не просил»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 Я свой долг выполнил. 17 лет в армии, из них 8 на передовой. Трижды убит, трижды оживлен. И все это выбито на моем личном знаке. Но мне не дали умереть. Проклятые медики меня снова оживили, и это нечестно. Хочу остаться мертвым. «Куда как лучше оставаться живым», — возразил сержант. «Пока ты жив, остается шанс попасть в...»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 А теперь мне осталось всего одна смерть до шестой, если только снова не изменят приказ. Для вас читал Мещеряков Артём. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, нажмите на колокольчик, это поможет продвижению канала. Для тех, кто хочет поддержать материально, я оставил ссылки в описании, или можете воспользоваться функцией супер «Суперспасибо». Я желаю вам добра и до новых встреч!